Серьезные интеллектуальные нагрузки требуют качественной смены обстановки. Вторую неделю хожу в качалку местного спортзала. Молодые офицеры нормально восприняли старого майора, деликатно и с понятием помогли подобрать комплексы упражнений, нагрузку на тренажерах. Кажется, что физическое состояние понемногу улучшается. Кстати, интересный момент. Когда заходит кто-то из кураторов, разговоры молодежи резко притухают. Впрочем, истинное лицо слушателей, по-моему, уже секрет Полишинеля. Новая направленность занятий – поиск неисправностей. Шокирован тем, что разрешено разбирать учебную технику буквально по винтикам, не упираясь в строгие требования эксплуатационной документации. Задача одна. Найти и устранить поломку, более похожую на преднамеренную диверсию, кстати. За минимальное время. Опять практический опыт ремонтов позволяет достаточно успешно справляться с хитрыми заданиями. Устройство и работа узлов и блоков, по-моему, уже снятся. В субботу вечером майор из Мутных Михаил Кстати, их тоже осталось трое. Огорашивают новостью. В их общагу приехали на сборы женщины. И все симпатичные. Срочно требуется мужское подкрепление. Отмазки не принимаются. Извольте, господа офицеры, переодеться в гражданку и через 40 минут прибыть к столу. Обалдеть! И кто это может быть? Дежурные по КПП? «Специалисты ЛКИП? Впрочем, какая разница? Больше месяца без полноценного общения с прекрасным полом. Увольнений вообще и выходных последние две недели нет. Это большой срок. Умываюсь, сбриваю короткую вечернюю щетину мерно жужжащим аккумуляторным панасоником, одеколонюсь». Коллеги с горячими глазами оживленно собираются. Продолжая размышлять, ну, привычка такая, погладил и надел гражданскую одежду. — О-о! А я изрядно похудел, оказывается. Не то чтобы и раньше был жирноват, но верных 5 кило, а то и больше сбросил. — Да, напряженные занятия сказываются. Хорошо, что девчата на выходные прибыли. В субботу и воскресенье занятия заканчиваются на два часа раньше. Одно слово вовремя. Стоп! А как они приехали на выходные? Все нормальные сборы начинаются с понедельника. Это не правило. Значит... А что тут думать? Проверка. Нормальная проверка соскучившихся по женщинам, мужиков. На психологическую устойчивость и выдержку. Но-но. Тогда следующий логический шаг. Каждого из нас ждет дама, наиболее соответствующая вычисленным личным предпочтением и с заданием добиться максимальной откровенности после вечеринки. Предупредить парней, глянув на чрезмерно взволнованных коллег отказываюсь от намерения. Пятый десяток обоим омечутся, как пацаны, озабоченные, сдымящимися перевес. Только вчера демонстрировали семейные фотографии и звонили своим благоверным с детишками, соскучившиеся. Может отказаться, а предлог? Да и вообще, честно говоря, интересно, какую модель для соблазнения меня любимого подготовили. Накинув бушлаты, переходим под моросящим бесконечным дождем в соседнее общежитие. Оно для старшего командного состава. Тут и комнаты побольше, и ремонт получше. Свет из открытой двери и музыка восьмидесятых. Мудро, отдаю должное. Четко ведут к цели. Заходим, здороваемся. М да, как кирпичом по голове или серпом по... очнувшемуся. Какие красивые женщины! И насколько, оказывается, я отвык от самого прекрасного на свете. Парни тоже реально смущены, но за дело берутся уже сидящие кураторы, распределяя по местам. Саня, это Лариса, никогда не была в Заполярье, но обожает снег офицеров-моряков. — Ну, какой из меня моряк? — Лариса, Александр у нас еще и скромный, но если раскрутишь его на интересную историю, заслушаешься. Женщина мило улыбается пухлыми губками. — Я титаническим усилием воли сдерживаю перерывущихся с цепи могучих эротических демонов с убойными гормонами наперевес. Невысокая, с полной грудью и восхитительными сочными бедрами брюнетка. И вся эта роскошь при вполне четкой талии и плоском животике. Спорт и диета, несомненно, значит, К бесподобной внешности прилагаются крепкий характер и сила воли. Элегантная челочка, большие голубые глаза, при улыбке небольшие ямочки на щеках. Макияж присутствует, но нанесен предельно аккуратно и умело, только подчеркивая природную красоту и уменьшая возраст. Ей очень к лицу и фигуре черные джинсики, И тонкий светло-коричневый свитерок в обтяжку. Лет 35-38, но в целом выглядит моложе. Присаживайтесь, Саша. Голос и интонации, заманивающие в пучину сирены. Отдаться хочется без колебаний и с радостным щенячьим повизгиванием. Поза значения не имеет, что-то меня уже заносит. Поддерживая реноме благородного морского офицера, деликатно накасаясь губами нежной, бархатистой кожи протянутой руки. Маленькие пальчики чуть заметно вздрагивают. Боковым зрением замечаю мимолетное удовлетворенное выражение на физиономии Олега. Хх ты козлина! Накрытый стол не очень большой. Лариса как может сдвигаться в сторону давая проход к месту. Все равно, присаживаясь, касаюсь стройного бедра. Оказываюсь между двумя дамами, новой знакомой и подругой Олега. Женщина придвигается к столу. К моей ноге якобы, совершенно случайно, прижимается упругая ляшечка. Чувственное тепло, которое ощущаю даже сквозь два слоя материи. Действия убойные. «Черт! Как себя в руках-то удержать?» «Штрафную!» Лихой крич кудрявой блондинки немедленно подхватывается, не успеваю слова сказать, как у руки оказывается неслабая рюмка водки. «Нет, этот номер не пройдет!» Яркие воспоминания мучительной интоксикации, помноженные на зверскую головную боль, Возвращают самообладание. Друзья, вынужден от отказаться. Серьезные проблемы с внутричерепным давлением. Непьющих офицеров не бывает. Ну, хоть пригубить. Нет. Ага. Контроль за столом полный. Тихий, но твердый ответ услышан. А вина? Кубынская? Мысхака? Это с удовольствием. Во! Правильное решение.